Глава пятнадцатая Штурмующие давно скрылись за стенами, мне лезть внутрь лениво, да и незачем, что я там не видел. Вдруг слышу, доносящиеся и стоящие по соседству пагоды, крики ужаса. Свистнув находящихся рядом игроков-стражников, рванули туда. Еле-еле успели. Игроки-монахи уже закрывали тяжелые входные двери. — Они красные? — неверяще кричит, бегущий рядом со мной. «В атаку! Мочи, козлов!» «Боевой наряд? В слоты. Давненько я тебя не юзал». «Вламываемся внутрь, расшвыривая стоящих возле входа. Щит и шпагу в руки. Рывок в тело с обездвиживанием. Мощный удар шпагой. Добивание пронзающим. Готов». «Продвигаемся к спуску в подвал. Оттуда и доносятся крики. «Хорошо, что здесь одни монахи. Нет воинов в узком проходе с лекарями позади». Продавливаем покрасившихся служителей башка из Китая. Спускаемся вниз. Картина – достойное запечатления для низкобюджетных хорроров. На полу перед нами большая пентаграмма. Беглый взгляд на нее говорит мне, что она поддерживает проход из другого плана и крайне энергозатратна. Чуть дальше за ней – камень жертвенного алтаря, на котором сейчас режут горло всем подряд местным жителям, без разбора – мужчинам, женщинам, детям, старикам. Кровь алыми струями стекает полторю прямо на пентаграмму, питая и поддерживая ее. Схватка вспыхивает с новой силой. На нас кидаются почти все присутствующие монахи, и неписи в том числе. Шпага в моих руках начинает мелко дрожать, порываясь самостоятельно идти в бой. Очередной нежданный кусок информации всплывает в памяти. Вспомнился рисунок, подобный лежащему на полу. В этот мир яростно рвется великая сущность, то есть тот самый божок, с которыми договорились китайцы. Мать вашу! Если он вырвется сюда, на ближайшие округе можно смело ставить жирный крест, всплеск силы будет подобен взрыву. Выживет ли ими ли в целом, большой вопрос. Возможно этому помешать? Шпага в руках сильно дергается, заставляя меня подозревать в ее разумности. Резкая боль кратко простреливает между ушей. Пролетает кусочек нужной инфы, инвиз, отбегая в сторону, где замечаю небольшой просвет в рядах защитников. Прыжок к каменному алтарю именем Коваля. Резкий, отточенный до совершенства удар шпагой, сверху слева, вправо вниз. С некоторым запозданием, как в мультиках или плохих фильмах, отсеченная часть каменного алтаря с глухим стуком падает на пол. Раздается невообразимый крик виск, от которого закладывают уши. Прислужники башка падают без чувств, их тут же дорезают, пока не стали. «Внимание! Вы окончательно развоплотили Шэнь Чжу Куй! Вы получаете скрытое достижение «Убийца высших сущностей один. ранг достижения «Единственное в мире». Не успел дочитать, вылезло следующее. Ваша репутация в баронстве повышается, текущее значение – превознесение. Ваше имя у всех на устах, крайняя степень доброжелательности жителей. Вы можете рассчитывать на скидку от 10 до 15%. Ничего себе! Примерно так можно описать мое состояние удивления и непонимания происходящим. Долго медитировать на сообщении не дали. Под пентаграммой как будто произошел взрыв. Стены и потолок пошли трещинами. «Бежим отсюда! Живо! Выводите людей! Вам это зачтется!» Мотивирую живых людей на проявление человеколюбия. Случайно или совпало? Как только вышел последний из находящихся в подвале людей, пагода с грохотом и клубами пыли оседает вниз, плотно замуровывая место массовой гибели местных жителей. После захвата замка Пурпурной Лозы И убийство всех их членов в городе, городская стража во главе с ветром получила приказ барона выдворить всех остальных из братства любыми способами. Под это дело штаты серьезно расширили, набрав новых стражников-игроков из волкодавов. Дальнейшее смогло удивить еще раз. Ко мне подошел Асуан, коротко склонив голову. «Благодарю, друг. Ты спас мой город от жуткой напасти. Шень – злобный дух». сумел замаскироваться под божество и хотел прорваться в наш мир. Лишь твое вмешательство смогло предотвратить это. Можешь просить любую вещь, и она твоя. Даю слово». «Что? Любую вещь? Случайность? Или...» ИИ -и все же немного подыграл аккаунту «Бриллиант». «Какая, в принципе, разница?» «Мне стало известно, что у тебя находится шкатулка, которая когда-то принадлежала моему прадеду». с какой стороны, уточнять не буду. Именно ее я бы и выбрал. Решено. Осмысляя произошедшее, пришел к не совсем утешительным выводам. Меня, грубо говоря, попользовали, причем тот, от которого я этого никак не ожидал. Коваль. Через шпагу он выпил силушень. По запутанной китайской мифологии не бога, а сильного духа. Впрочем, Необходимо учитывать сложности перевода, ведь я читаю краткую русскую версию, в которой многое может быть упущено и опущено. К примеру, Чжу Куй, развоплощенный после разрушения алтаря. Кстати, сейчас понимаю, что это не рука управляла шпагой, а шпага моей рукой. Верховодит над демонами, но тут опять сложности перевода и разница верований и менталитетов под названием демоны у китайцев и европейцев описывавших понятие шень, понимается одно и то же? Получается, что куй по рангу минимум дьявол или вовсе архидьявол? Тогда он действительно не бог и не божок. Очередная порция вопросов и загадок, ответы на которые отчего-то не прилетают в виде воспоминаний. Состоявшаяся на следующий день церемония чествования героя баронства, то есть меня, прошла немного в тумане. Запомнившись только здравицами, до передачи вожделенной шкатулки. Хотя нет, припоминаю еще один момент: опять Вальс, опять Виктория, слишком, слишком близко от меня. Опять, в умопомрачительном платье, моя рука касается открытой спинки, между нами словно бежит ток. Во время танца пристально смотрим друг другу в глаза, не замечая никого и ничего вокруг. Но не произносим ни слова. Музыка заканчивается. Отвожу ее к барону. Раскланиваемся. Пора валить из баронства. Во время танца чуть-чуть не сделал огромную глупость. Так сильно захотел ощутить каждую клеточку ее тела. Крепко прижав, снова вдохнуть тот пьянящий аромат парфюма. Поцеловать точеную шейку. Ох. С большим трудом удержал себя в руках и рамках приличий. Пока ангелочек отвлеклась на гостей, подхожу попрощаться с Асуаном. Дорогой барон, был очень рад погостить у вас. Но сейчас дела требуют моего присутствия в другом месте, За сим Откланиваюсь. Очень жаль, мой друг. Я думал, мы сходим на охоту в горы. Там есть редкие звери, которых очень трудно выследить. Знатная добыча. Действительно жаль. Но на охоту мы можем как-нибудь выбраться, как только позволят обстоятельства. Хорошо. Оставляю за тобой это право. Спасибо. Мне пора. До встречи. Я выхожу из замка и через гильдию портируюсь во Владивосток. Решил доделать задание Элькин, чтобы не впадать в депрессию и меланхолию. Княгиня с удивлением встречает меня. Но увидев шкатулку и достав из тайника мелки чертогов, приходит в экстаз. на некоторое время теряет здравость мысли и кидается мне на шею вы выполнили задание помощь эльвину ленне награда error, статус дон ошибка выскочила так как обещанная награда уже получена блин очередной повод для администрации проверить мой аккаунт может обойдется правил вроде не нарушал подожди секунду я сейчас Она выбегает из комнаты, возвращаясь с короткой сексапильной туники и с подносом, уставленным всякой всячиной. У меня такое чувство, что она решила расплатиться сексом, иначе к чему эти ухищрения? Погоди, а как же статус брата по крови? К тому же, после Виктории ее очарование резко померкло, да и хочется чего-нибудь более меркантильно-прозаического и вещественно ощущаемого, так что от горизонтальной формы оплаты откажусь. «Ты не представляешь, как долго я ждала этого момента!» Восторг плещет из эльфы, фонтанирует эманациями радости и почти безграничного счастья. «За тебя!» Она сама лично разлила темно-красное вино и провозгласила тост. «Быстрее, быстрее!» Подгоняю сам себя, почти без разбора закидывая вещи на вновь арендованный облачный склад. Книги, реагенты, ингредиенты, предметы обстановки, мебель, ковры, картины. Книгу из тайника. Разобраться с управлением живым сейфом. Ага, достаточно ментального приказа. Сгребаю все. Прохожусь по комнатам. Вроде вымел дочисто. Не считая вещей игроков в рабочей комнате. Их трогать не буду. Они точно будут жаловаться и тогда дотошного расследования не избежать. А так, хоть и засветился, но все вполне объясняется игровыми моментами. Пора. Говорю сам себе и собираюсь выходить, когда неожиданно меня останавливают. Прошу. Подожди, возьми меня отсюда, я погибну в одиночестве. О, Белочка все-таки завелась, весело грызя орешки. Ты кто, чудо, и где? Я сердце дома, хозяин, посмотри в подполе, в спальне. Уф, ладно, пока, пока, это не Белочка. Нахожу, достаю, по его же совету заключаю в стеклянный сосуд, запечатываю. Сейчас точно пора, не встретить бы игроков на выходе. Лишние разговоры и пересуды хорошего не сулят. Забежать в храм к Ковалю, выразить ему свое фи и спросить, что вообще творится в других планах. Несмотря на обильное приношение, принятое как надо, беседой меня не почтили. То ли чувствует за собой вину и не хочет усугублять, ждет, пока я остыну. То ли что-то случилось, ведь на связь не выходит уже месяца три с лишним. После отключения режима наибольшего благоприятствования, ни разу с ним не говорил. Ладно, будет время, разберемся. Главное, чтобы оно было, телепортируясь в ад. Некоторое время попробую отсидеться там. Чуть ранее. Просыпаюсь, голова тяжелая, словно чугуневая. Руки, ноги не слушаются. Что это я так? Помню баронство и вручение шкатулки. Вика. Стоп. Это сюда не относится. Прилетел к Эльке, Вино. Дальше темнота. Налезался до потери сознания и памяти? Осторожно открыть глаза. Темнота, разбавленная неровным мерцанием множество слабых огней вокруг. Оглядываюсь. Мои конечности, оказывается, связаны крепкими веревками. Сам я распластан на жестком камне, вокруг которого стоят пять подсвечников со свечами. Вот откуда мигающий свет. Голос Эльвину Лиены неподалеку монотонно зачитывает одну и ту же фразу по кругу. «Эль, что за шутки?» Пытаюсь прояснить обстановку. Речитатив прерывается. Она появляется в освященном кругу. «Очнулся, братец. Это хорошо. Скоро он придет в этот мир. А ты отправишься на его место, в вечную пустоту. Я выполню его волю». Неживым и бесцветным голосом отвечает она. Э, "Э, мы так не договаривались. Мы вообще никак не договаривались. Этот пассаж про вечную пустоту мне как-то не нравится, до глубины печенки». Напоминает выражение страны вечной охоты у индейцев. «Это значит конец жизни в этом мире?» «Не, не хочу. Слинять отсюда и поскорее». После нескольких попыток сделать хоть что-нибудь, на ум приходит национальное индейское жилье. «Фиг вам». Ничего недоступно, ни мешок, ни внутренние слоты, ни магия. Даже форум и менюшка закрыты, что наводит на крайне неприятные мысли. Лежу и дергаюсь, словно бабочка на иголке, пытаясь докричаться до сознания эльфы, потому что в ее теле находится что-то другое, не из нашего мира, жестокое и кровожадное, тщетно. Она разливает на полу жидкий огонь, на котором мне становится виден кусочек нарисованной пентаграммы, Это уже начинает надоедать. Огонь на воздухе ярко вспыхивает, вырвавшись на волю из тесного термоса. Снова молитвы, если это можно так назвать. Что же делать? Неужели конец приключения моей вечной жизни? Не могу сделать абсолютно ничего. Обидно до зубного скрежета. Воздух ощутимо наэлектризовался. Шутки кончились. Начинается суровая проза жизни. Межплановый портал готов прорваться. Черныш, я оставил его в баронстве, заботливый хозяин, что ни говори. Сконцентрировавшись, смог вызвать его по месту своего нахождения. Тихо, малыш, тихо. Разорви веревки на руках. Вот так, молодец. Одна рука свободна, теперь вторая. Ляг, замри. Княгиня направляется ко мне, в руках у нее нож. В других условиях я бы непременно восхитился им. Из черного обсидиана, сложной многогранной шлифовки. острый как бритва. «Ну что, пришло твое время, названный брат. Это так символично. Отдать за мое освобождение жизнь и душу братишки». Эти слова про мое освобождение однозначно говорят об использовании Эльвину Лиены как марионетки. А последнее слово? «Последнее слово? Зачем?» «Я хочу сказать его не тебе, а своей сестре». Это так мило. Я бы заплакал, но не умею. И что ты хочешь ей сказать? Оно нависает надо мной. Я никогда не пойду туда. Левой рукой хватаясь за руку эльфийки с ножом. Раскрытой правой ладонью бью в район носа. Ошеломил неведомое чудо-юдо. Выворачиваю нож из руки, пытаясь резануть по горлу. Непонятная хрень уворачивается, отпрыгивая в сторону. Спарываю веревки на ногах. Соскакиваю с камня. Возвращается контроль над всеми функциями. Быстрое переодевание и экипировка. В руке уже привычно щит и шпага. Потанцуем, тварь. Можно банально смыться свитком телепорта. Но ярости и кураж кричат мне. Прикончи его. Рывок. Но я остаюсь на месте. Не понял. Прыжок мага. Микротелепорта нет. Умения здесь и сейчас не работают, догадываюсь я. Херово, честно говоря. В бой идет магия. Шипы, чтобы тормознуть эльфу. Подобраться на расстоянии удара и закончить этот спектакль. Шипы ранят ее, вызывая громкий стон и кровотечение. Нормально. Бегу к ней. Она прыжком выходит из зоны действия шипов и магией заживляет раны. Полоса здоровья не проявилась, доходит до меня неочевидный факт. Так даже интереснее, заявляет она-оно, и в меня летит огромный огненный шар, взрываясь на подставленном щите. Горячо и больно левой руке. Несмотря на резист, 85% урона от магии огня. Или вся эта программная шелуха тоже не работает? Летит второй огнешар. Увернуться не успеваю, опять принимаю на щит. Рука горит ожогом. Мало исцеления, боль проходит. Все это, несмотря на отсутствие цифровых показателей здоровья. Ладно, скорректированный режим боя принят. Уклоняюсь от следующего огнешара, Бегом сближаюсь. Замах, удар по пустому месту. Она очень быстра. Начинаются догонялки среди камней. Она в теле Эли играется со мной, постоянно ускользая. Командую чернышу помочь мне зажать ее. Серия быстрых ударов и бар питомца сереет. Убила. Бешенство выплескивается наружу, словно бурление говн... Выносливость у меня всегда полная, благодаря колодцу маны, а вот скорости и ловкости не хватает. Она всегда на шаг впереди, весело посмеиваясь над моими попытками догнать ее. «А эликсиры действуют?» — приходит запоздалая мысль. Быстро опорожняю дежурный набор с эликами семи чхо и вдогонку, на всякий случай, призываю скорость саланы. Действует, я чувствую, как меня распирает изнутри, не лопнуть бы. Вот теперь дело пошло на лад, сумел зацепить по спине, оставив рваную рану. На лице Эльвину Лиэны мелькает натуральный страх. Она со всей прытью бросается к пентаграмме. Я, как назло, оступаясь на камнях, сильно подворачивая ногу. Приходится задействовать высшее исцеление. Пока кастовал и лечился, довольно далеко отпустил княгиню. Придется догонять. Она уже около пентаграммы. Достает из лежащей рядом сумки второй обсидиановый нож. Входит в центр пентаграммы. Я знаю, что сейчас будет. Тварь с той стороны убьет Элю, чтобы напитать ее кровью линии портала. И мне останется только побыстрее смываться. Справиться с существом уровня архидьявола мне не под силу.